В лагере наш дало письмо директора. В нем подтверждало, что мы должны уехать из Серенгети 31 мая и что больше нам не разрешается привозить мясо для львя. Мы отправились к урочищу. У Джеспы пропал аппетит. Он был апатичен и к мясу не прикоснулся. Возможно, тут была виновата рана, хотя она и казалась чистой на вид. А может быть, его заразили мухи ЦЦ или плещи, так же, как и Эльфу когда мы выпустили ее первый раз в области, схожей с Серенгетей. Это нас тревожило. На следующий день мы пошли вдоль урочища, пытаясь бинокль увидеть жеста. Когда мы, наконец, разыскали львят, они нас заметили и бросились в скалы. Я попробовала звать их, но это было бесполезно. Между лагерем и урочищем простерлась самая красивая часть долины. Река петлялась здесь среди низких лесистых холмов, где постоянно обитали антилопы, имполы, водяные и болотные козлы. В этот день покой долины нарушало ржание зебр. Их нескончаемые табуны промчались мимо нас с точно гонимой и невидимой силой. Иногда вожаки на миг останавливались, как бы для того, чтобы осмотреться, и тут же с удвоенной скоростью скакали дальше. В одном месте к реке вплотную подступал крутой косогор. Здесь зебры протискивались сплошной массой. Я вспомнила рассказ инспектора о том, как пять тысяч гнус копились в водопое. Пробиваясь к воде, они буквально топтали друг друга. Когда стадо ушло, он насчитал девятнадцать раздавленных животных. Зебры, за которыми мы наблюдали, составляли лишь отдельный отряд большой армии – двадцать пять тысяч гнус. По пути домой мы поднялись на три горок между долиной и урочищем львят, И видели стремительно движущаяся полосатая море зебр, по краям которого чёрными ствоками выделялось около 200 буйволов. Пробиваясь между тёмными скалами, я подумала, что плита из такого камня, да и к тому же отсюда, из новой обители львят, очень подойдёт для могильника эльф. Я проверила твёрдость плиты кусочком кварца, он с трудом царапал её. Потесся экономитёс, которому мы поручили выбить на плите имя Эльси, сказал нам, что испортил пять зубил и никогда больше не возьмётся высекать что-нибудь на таком камне. Когда с темно на появились львята, они ещё не совсем отвыкли от ночных повад. Пряв спотвил рыбьего жира и ушёл в машину. После недели брато и сестра пытались затянуть с ним игру, но он не поднимался с места, только лезнул в На рассвете Гупа и Эйс маленько позавтракали, потом стали томашить жест, пытаясь вести его в урочище. Но наконец он медленно встал и побрёл за ними. Не откликнул он, он повернулся и подошёл ко мне. Вместо уговаривать его поесть, теми же словами, какими раньше уговаривала Эйсл, он послушался и впервые за три дня притронулся к мясу. Гуп и Эс маленькое всё время звали бурата. Он поднимал голову, но снова принимался есть, а я понукала его: "Ну, же, спаньяма, мясо, няма, поешь ещё немного". В конце концов гуп повернулся, подтолкнул жестом сзади и увёл его. В тот день не видели птицу секретаря. Она яростно клевала что-то, но вместе с тем явно остерігала своего врага. Было очень потешно смотреть, как пляшут эти длинные, тонкие ноги, как трясутся перья на голове. Секретарь расправил мощные крылья и продолжал клевать и прыгать, пока в воздухе не мелькнула убитая змея. На болоте ходили два нарядных венценосных журавля. Видно, они обитали здесь постоянно, потому что мы и потом их тут встречали. С журавлям присоединился аист, очень крупный и красивый, с роскошным черно-белым оперением, ярко-красным клювом, поперечной чёрной полосой. У меня ещё оставалось немного тирамицина. И я решила вечером начать лечить джесть. Хорошо, что она один привыкла качать рыбий жир у меня из рук, иначе почти всё досталось бы гуппе. Мясо было уже не свежим, и ребята недовольно морщились, нюхая его. Неверно говорят, будто львы нарочно дают мясу полежать, пока оно не протухнет. Ну вот дело, что говоздьный зверь Сожрёт всё, что угодно. Хоть бы львята поскорее научились сами добывать себе пищу. Словно прочитав мои мысли, Эльса маленькая решительно зашагала куда-то с таким видом, будто и прям собралась на охоту. Гупа пошёл за нею, один жест остался на месте. Время-времень он поднимал голову, а когда, наконец, брат и сестра вернулись, он даже поиграл с ними, но было видно, что ему сильно нездоровье. Покинуть его в таком состоянии мы не могли. И Ибрахим повёз Сиронеру письмо инспектору. Мы просили продлить на несколько дней наше пребывание в заповеднике. Но чем же кормить жефты? Веле не оставалось мало, и Жорж на своей риске, как ехал от парка километров за 60, и застрял в Ансиопе. Мы знаем, что нарушаем запрет, но неужели нам не простят этого греха? По близости к границе мы заметили летевший очень низко самолёт. Должно быть, продолжает подсчёт мигрирующих животных в лешине. А когда вернулись в лагерь, там же был спектр. Оказалось, что он сидел в самолёте и разглядывал добычу в Жорж. Почему мы не послушались? Мы попросили извинить нас, он сказал, в чём дело, объяснил, что нам надо ещё побыть около ледя Инспектор ответил, что от него это не зависит, лучше обратиться в Арушу к директору национального парка. Надо было или трясти 400 км на машине, или нанять самолёт. Время было в обрез, и мы решили, что я полечу в Арушу, а Джордж останется присматривать за львятами. Инспектор любезно предложил связаться по радиостанции Роби и заказать для меня самолёт. Вылет назначили на утро. Ночь мы счм это как обычно провели около дня.